Глава третья. Веский аргумент. Велес, более известный в всех местах хохлядских, как мэр города Чернобыля, 145, Алексей Сергеевич, весело насвистывая, листал объемистую папку. Папка имела 55 листиков, неприятно резавших взгляд белоснежным цветом. Листы были жесткие, от любого неосторожного движения мерзко хрустели и пестрели множество маленьких символов, которые читать было немного трудновато. Как бы в виде бесплатного бонуса, вся эта масса символов, из которых более половины были цифрами, в итоге сообщала о медленном, но стабильном снижении доходов. Тем не менее, Велес не поддавался на провокацию, и настроение оставалось достаточно веселым для легкомысленного свиста. «Листочки принесли поздно ночью», человек, чьё лицо было обвязано шарфом, и на котором не доставало одного глаза. Очень мрачная и зловещая фигура в длинном ковбойском плаще от Гуччи, это как минимум. Велес, продрав глаза со сна, у мэра развелась странная привычка ночевать на работе. Даже раскладушку припёр в кабинет. Хотя лом и уверял, что лучше перенести диван из соседнего пустующего кабинета, мэрно стоял на неудобной старой раскладушке и, рассмотрев гостя, окруженного явно ощутимой тягучей темной аурой, не удержался и расхохотался до слез. Он еще корчился от смеха, когда ошалевший от такой реакции курьер уходил. Одноглазый, скрывавший свое лицо шарфом, конечно, работал в организации не первый год и доставлял важные бумаги для многих подозрительных и просто свихнувшихся личностей, но чтобы так конкретно поругавшихся с головой Ему видеть еще не приходилось. Ушёл он в полную уверенности, что Бог умер, а мир сошел с ума. Если один из влиятельнейших боссов организации, протянувший свои щупальца во все уголки земного шара, так себя ведет, то что же будет дальше? Информация подтверждала опасения самого Велеса, высказанные еще на заре его деятельности, связанной с бизнесом зоны. Прибыли будут падать по мере насыщения рынка. Старые, чисто умозрительные страхи, просто получили материальное подтверждение: Ничего особенного. Куда тревожнее информация, пришедшая вчера утром. Точнее, полученная посредством телефонного разговора между Альбертом и мэром Чернобыля-145. В Припяти наметились схожие проблемы. Рекрутов в «Сталкеры» вербовщики Альберта набрали еще меньше, чем люди «Велеса». Еще более удручающий факт содержали данные отчетов, получаемых им раз в полгода в квадратных папках всегда черного цвета. Их переправляли обычной почтой. В этих отчетах, не зная точно, о чем они, мало что можно было понять. К примеру, последний отчет, полученный в прошлом месяце, содержал, как обычно, две колонки. В одной цифры, в другой название городов. Таким интересным форматом, к примеру, Ярославль, 63. Передавались очень важные данные. Значила такая запись, что за прошедшие полгода из Ярославля в окрестности Чернобыля 145 прибыло ровно 63 человека, и люди, подчиненные непосредственно змею, приняли их еще на вокзале, одели, вооружили и приправили через кордон по хорошо отлаженным каналам. За этих людей змей не отчитывался и нес ответственность за их сохранность только с момента их получения. Заранее данные о них никому не пересылали, и с ними всегда приезжали сопровождающие. Люди других боссов, можно сказать, региональных. «Велес» с ними никогда и не контактировал, каждый делал только свое дело. Да и не того это уровня были боссы, чтобы лично знать такую фигуру, как «Велес». Несмотря на то, что их официальные должности порой значительно превосходили должность Велеса. Мэры, широко известные преступные авторитеты, прокуроры, начальники в оперативных милицейских структурах, пара заместителей губернаторов – совсем не мелочь в общем. Но их реальное положение, положение в организации, было гораздо ниже. Если по тем же официальным званиям судить, Велес был президентом республики в составе федерации – а региональные боссы – мэрами городов в областях этой республики. Впрочем, очень неточный пример. Эти боссы подчинялись совсем иным людям, которые отчитывались перед серьезными людьми, подчиненными Арабу. Велес отчитывался только и лично перед Арабом. Благодаря тому же Арабу все эти люди однажды получили задание набирать скрытно и тихо добровольцев для отправки в зону и переправлять их в определенное место. Отчет они отсылали регулярно, не зная конечного пункта назначения и не пытаясь его отследить. За такую самодеятельность могли и пришить. Из этого неизвестного пункта, сбиравшего сведения о поступлениях мяса со всех регионов, общий отчет в виде двух колонок с цифрами и названиями городов уходил уже лично Велесу. Так вот, новый полугодовой отчет из названий городов и безликих цифр утверждал, что сталкерство становится аутсайдером по всей стране. Цифры там были смехотворны. Получалось, что со всей Российской Федерации было собрано всего 172 добровольца за полгода. Наверняка данные по Европе, получаемые Альбертом, еще хуже. Страны там сытые, обеспеченных идиотов много, отчаянных людей мало. Все говорило о том, что показатели стремятся к нулю. Становилось понятно, что это уже не случайность, форс-мотиву-мажор, все куда серьезнее. Народ больше в зону не хочет, стимул потерялся. С такими проблемами Велесу можно было спокойно вешаться, но он почему-то насвистывал веселенький мотивчик. К чему бы это? Неужели случилось страшное... И этот достойный джентльмен, в раннем детстве, получивший хорошее воспитание и нехилое сотрясение мозга в придачу, все же не смог противиться гнету жестокого мира и немного повредился на голову? Нет, совсем нет. Велес недаром одно время считался подающим надежды научным специалистом, да еще числился знатоком физики пространства и был на примете у «Лиги наук». В данный момент его хорошее расположение духа объяснялось весьма просто. Он намеревался решить свалившиеся на него проблемы, причем собирался сделать это сегодня утром. Пока, правда, не знал, как именно он это сделает. Но разве это на самом деле важно? Главное ведь стремление к победе и надежда на лучшее. «Значит, наши арабы новых видов оружия не хочут» пробормотал Велес, пробежав глазами очередной листочек что и фронт единства черной расы тоже испытывает финансовые проблемы а даже только ракетно-зенитные комплексы и ничего больше им не надо макаки чернозады что с них взять Велес устало вздохнул поник головой тут же оживился и начал делать самолетик из последнего прочитанного листка. Получился серьезный такой самолет непонятной принадлежности. Мэр взял со стола свою любимую ручку с острым пером и нацарапал на крыле бумажной игрушки прямоугольник, разделенный двумя полосами на три части. «Именно так, мой дорогой друг и товарищ Велес», довольно разглядывая рисунок, произнес мэр, улыбнулся до ушей, Зачем нам эти вшивые африканцы и нищие арабы? Пора переходить на новые высоты. Не убили бы за такую инициативу. Пару минут Велес размышлял. С одной стороны, задуманное очень не понравится многим боссам, но при этом сулит просто титанические прибыли. С другой, как это провернуть, не оказавшись за решеткой? Да и вообще, как провернуть? Не заявишься же в Министерство обороны и так сходу. «Здорово, братан. Я к министру. Модели новых стволов привез. Пусть глянет. Может, чего купит. Так еще и пристрелит прямо на пороге». А почему бы не зайти с другого бока? Зачем искать контакты самостоятельно? Пусть данные подозрительные министерство само их ищет. Но тогда нужны свои люди в военных верхах, чтобы заинтересовать необходимых для дела высокопоставленных людей». И, конечно, не через араба. Этот может не понять и выдать приказ на устранение окончательно сбрендевшего Велеса. Значит, что? Именно так, господа офицеры. Таня, пригласи Демченко. Сейчас, Алексей Сергеевич, — ответил нежный голосок секретарши Тани. Дожидаясь начальника охраны с интригующим прозвищем «Лом», мэр старательно уничтожал прочитанные только что отчеты. Хранить их было нельзя, по крайней мере, у него. Копии – это всего лишь копии, но представляющие опасность для организации, если попадут не в те руки. Достаточно прочесть такую интересную строчку на первой же странице. «Зао Феникс. Вертолет Апач с модификацией «Зеро Лед Пламя». 7 штук. Поставлены «Афганистан», получатель «Али Мухаддир», «Сумма» и тому подобное Все было в порядке до названия модели вертолета. «Феникс» производила заокеанские «Апачи» вполне легально и даже платил американским друзьям, сквалыгам и подлым нерусем определенную договором сумму с каждого сошедшего с конвейера винтокрылого монстра. А вот дальше непосвященный просто не понял бы, о чем речь. Имеется в виду строчка с модификациями. В документации самого завода получатель, конечно, был иным – Некая республика где-то на островах. Почти всегда республики и страны с правительством имперского типа, на вроде канувшего в лету СССР или Кореи. Эти аутсайдеры и изгои мирового сообщества избирались как получатель по той причине, что сообщать информацию о покупке вооружений кому бы то ни было они не желали. Корейцы, например, в последний раз на настойчивый запрос ООН ответили, что никакого оружия у них нет и не было в помине. А те две атомные подводные лодки, что были засечены американским спутником в Тихом океане, на самом деле призраки трагически погибшего к 19 И вообще, спутнику показалось, а миролюбивая корейская нация не имеет к этому никакого отношения. Так что проверить, куда действительно были проданы «Апачи», посторонним лицам было невозможно. К тому же Корея и правда иногда покупала кое-что у организации. Вот имя «Мусульманское» мигом привлекло бы внимание некоторых спецслужб и заставило бы обильно пропотеть службы другие. Считалось, что Али с блеском уничтожили пять лет назад бравые американские солдаты в горах Кандагара, а после его смерти новая, молодая и исключительно дерзкая террористическая организация самопроизвольно распалась. Неприятный сюрприз был бы. Али жив, здоров, действует, но американцы научили его быть осторожнее, А помогла парню, когда его едва не пришли боевики Аль-Каиды как нежелательного конкурента. Единственное место в отчете, покрытым раком тайны, — модификации. Впрочем, любой нежелательный читатель документа решил бы, что речь идет о банальной электронике или более совершенном ракетном, там, огнестрельном оружии. И был бы почти прав. Зеро броня. «Нуль броня», как ее почему-то обозвал Франкенштейн, получив первый образец в своей лаборатории. Еще сия броня именовалась догонит б На поставленных вертолетах она защищала только жизненно важные части. Цельный корпус из догонита б доброму, но немного кровожадному арабу Али был не по карману. Точнее, он не смог бы купить семь машин, а ведь ему нужно было куда больше». Лед представлял собой систему самоуничтожения. Единственный эффективный способ известной науки для полного уничтожения догонита и всего, что окажется рядом. Как ни бился Франкенштейн, да и сам Велес над этим чудесным открытием, настоящего оружия из льда так и не получилось, даже приличной бомбы из него сделать было невозможно. А вот превратить боевую машину в ледяную статую за пару секунд он вполне мог. Да как превратить? В полной тишине крепчайший металл вдруг меняет цвет на синеватый, и стоит себе грозный вертолет, льдинками блестит. Ткнешь пальцем, и он с приятным звоном выпадает тысячами льдинок. При этом материя, попавшая под действие льда, меняла атомный состав. чудо -вещеца. Но на большее ее не хватало. Пламя было оружием настолько разрушительным, что стрелять из него можно было лишь с высоты, и подальше. Напалм очень напоминало, но куда эффективнее. Песок в стекло превращался. Велес бросил в уничтожитель последний листок и нажал кнопку на приемнике, изрезанной в куски бумаги. Там что-то довольно заурчало. Отчеты заводов обратились в прах. Что ж, оригинал всех документов, конечно, ждет другая участь, но отправят оригинал не ему, боссу средней руки. Возможно, арабу а может и куда-то выше, тому, кто отдает приказы непосредственно арабу. И почему у него такая странная погоняла? Велес частенько задавался этим вопросом. Араб на араба почти не походил, разве что нос и немного глаза, а так чистый крестьянин славянского виду. Босс вошел в кабинет Лом и замеру дверей, прикрыв их за собой. «Слушай, Лом!» «Почему у тебя такая погоняла? Лом!» — спросил босс, сегодня одетый вполне прилично. Деловой пиджак, белая рубашка, брюки, иконка, небрежно упавшая на белую рубашку на груди. У рубашки одной пуговицы не хватало, брюхо видно. «Против лома нет приема», — пожал плечами лом. «Ха! Понятно!» — мэр улыбнулся товарищу по оружию. «Лом, бери веку, пупса, и дуйте на кордон». Там капитан Селиванов есть такой. На КПП солдатикам скажете, что от мэра, и вам нужен Паша. В смысле, Селиванов. Если его нет, тогда Зарубин. Скажите, что срочно. Если будут хамить...» Лом ощерился в хищной улыбке и с хрустом сжал кулаки. «Даже не думай. Начнете там буянить, порешат вас, и забудут, как звали, и я ничего сделать не смогу». «Ведите себя вежливо, мирно» на провокации не отвечать. Если упрутся, скажите, что Пселиванову или Зарубину передали, что до мэра дошли тревожные слухи о вопиющих случаях торговли радиоактивными артефактами некоторыми офицерами и солдатами гарнизона. Когда явятся эти два оболтуса в погонах с целой командой солдатиков, вежливо и не шибко громко сообщите, что мэр желает говорить с генералом Тумановым и ожидает его визита, если он не шибко занят. «Если Паша, то есть Селиванов, или Зарубин начнет тебе гнать, что Туманов уехал или только что вышел, скажите, что мэр очень расстроен дошедшими до него слухами и подумывает о том, чтобы уведомить о их наличии некоторые должностные лица в правительстве и средства массовой информации». «Понял», — угрюмо ответил Лом. «Ехать к солдатам он совсем не хотел». По собственному опыту, зная, с чем столкнется, он предпочел бы отправиться на штурм отделения милиции города вместо общения с солдатами, то да еще с офицерами. «Ну, давай, в темпе!» Лом кисло улыбнулся и вышел. А Велес, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза и задумался. Тертыхнулся. Встал и покинул кабинет. Лом с пацанами уже отправились в путь. Велес заглянул в дежурку, отдал несколько распоряжений — отправил Тита и Ляпа в оружейку, потом загнал в соседние со своим пустующие кабинеты. Отдал несколько приказаний Басу и Щеголю, сейчас стоявшим на лестнице. Вернулся в свой кабинет и вновь устроился в кресле с закрытыми глазами, ожидая высокого гостя и размышляя. Затейный выгорит непременно, но лишь в первом этапе он был уверен на все сто. А вот дальше ничего подобного он не испытывал. Слишком много переменных, чтобы говорить наверняка. И не дай бог раб пронюхает. Узнать он должен, но лишь когда все будет сделано и появятся первые плоды затеянного предприятия. Двух предприятий. Велес представил в сознании карту зоны, хранящуюся на третьем подземном уровне мэрии. Неровный круг, разделенный внутри на три цвета. Довольно условно разделенный – Не слишком-то много было у него данных об изменчивом ландшафте всего уголка земного зеленый почти безопасный участок в несколько километров толщиной вблизи кордона немного мутантов мало аномалий да и большей частью легко поддающихся обнаружению радиация большая редкость солдатские вертолеты и артиллерийские удары постоянное явления много сталкеров в основном щеглы едва попавшие в эту же жо... в смысле в зону Большей частью даже не нюхавшие пороха и полные романтики приключений в стране чудес. «Желтый» уже серьезнее. Множество мутантов, не меньше аномалий, хватает радиации. Сталкеров-одиночек не так много, но достаточно. Бандиты в избытке. Редких аномалий и мутантов немного, зато до фонаря свихнутых группировок». Здесь же исключительно высокая концентрация брошенных и давно забытых подземных лабораторий и баз. Из тех старых баз, созданных давным-давно, частью еще до первого взрыва на ЧАЭС. Красный? Информации очень мало. Зато легенд и сказок выше крыши. Там находятся Припять и ЧАЭС. Там же группировка «Монолит» — загадочная, крепко свихнувшаяся группировка. К ним время от времени подбираются более-менее известные группы «Долг» и «Свобода». И вся эта информация – заслуга в основном военных и архивных данных по территориям, ныне ставшим зоной. Военные, конечно, помогли больше, чем архивы. Именно они доставили языков, сообщивших большинство деталей, имеющиеся у «Велеса» карты. Ох, и много же пришлось военным отвалить за этих «бродяг». Впрочем, не шибко, если учесть, что Паша Селиванов потерял в последней экспедиции 20 человек и две боевые машины. Больше он, гад, почему-то ни за какие деньги за новыми языками идти не хочет. Даже угроза пришить его по ночи, да из-за угла, делу не помогла. И другие офицеры после этого в зону топать дальше километра от кордона не желают ни за какие блага мира. Ну и к черту их всех. Информации достаточно для планируемых действий. Велес мысленно наметил точки на карте. Собственно, вспомнил четыре уже намеченных после долгих раздумий и добавил еще три. Одну после десяти минут сомнений в красной полосе. Превосходно. Теперь группировки. Какие ближе всех и наиболее доступны? Долг, свобода... Так, долг или свобода? Хм, свобода мало интересуется местами так далеко от ЧАЭС. Тогда долг. Их еще и искать придется. Гоблины, блин. Совершенно неожиданно для себя Велес уснул. Разбудили его мерные гулкие шаги, явно не принадлежавшие никому из охранников. Так ходили только солдаты и только по плацу. Какого, спрашивается, хрена? В кабинет вошел сидеющий господин с кирпичной мордой и в светло-зеленом кителе. Бесцеремонно сей господин устроился на кресле, ближайшем к столу мэра, и развернул сие несчастное кресло так, чтобы быть к мэру лицом. Металлический взгляд военного, тяжелый гири упал на лицо Велеса. Упал и приклеился намертво. «Здравствуйте, господин Туманов!» Преувеличенно радостно воскликнул Верес, с интересом изучая большие красивые погоны генерала. «Послушай, юноша!» Резко и чеканя слова, будто шаг на плацу отбивая, ответил генерал, ложа сильные руки на стол мэра. Под кителем всколыхнулась непонятная волна. Похоже, старый генерал был покрыт нехилыми мускулами, которые наверняка ежедневно мучил всякими гирями и штангами, может, по солдатской привычке, турниками и марш-бросками. «Твоя наглость меня поражает. Раз. Ты обнаглел. Хуже некуда. Два. И третье Сколько ты хочешь, чтобы заткнуть свою поганую пасть и больше не беспокоить меня?» «Сейку не хотите?» Ничуть не изменившись в лице, заботливо поинтересовался мэр. «Я тебе сейчас шею сломаю и домой пойду», — так же вежливо ответил генерал. «Сколько?» И не забывай, щенок, я прекрасно осведомлен о твоих делишках с офицерами моего гарнизона. Я не просто принимаю материальную их благодарность за свое безразличие, но и фиксирую все сделки с твоим участием. Так что не проси у меня слишком много, паренек. Компромат собираешь не только ты, сопляк. Значит, не хотите? Может, тогда кофе? Генерал начал багровить лицом «Ты меня понял! Сколько?» «Я лично с вашими офицерами дел не веду», — стерев улыбку с лица, сказал Велес. «Естественно», — фыркнул Туманов. «Я тоже лично никаких взяток не беру». «Лично не беру. Как и ты, я работаю через подставных и посредников». «Короче, парень, мы друг друга поняли. Я вижу, ты молод, городок у тебя, мягко говоря, не зажиреешь, так что мне твои желания понятны. Кушать все хотят, а вкусно кушать тем более». — Так сколько? — Угроза шантажа, дорогой мой генерал. Лишь для того, чтобы вызвать вас сюда для приватной беседы. — Не понял. Тебе деньги не нужны? Генерал скривился и опустил глаза. — быть значит, тебе нужна услуга. — И чего же ты хочешь от меня? — Свободный коридор через кордон. Снова дружески улыбнулся мэр — Двусторонний, с использованием вашей техники, генерал. И иногда конвоем из ваших же солдат. расхохотался генерал, откидываясь на спинку удобного кресла. Отсмеявшись, он выпрямился и громогласно заорал. — А больше ни хуя ты не хочешь? Совсем и юнец! Ты секешь, идиот, с кем говоришь! Да я тебя сейчас прямо здесь, ебану, за измену родине, блядь! Дверь в кабинет отворилась, и внутрь вбежали два солдата в камуфляже с оружием на изготовку. Причем у них были вовсе не калаши. Оба ствола поднялись и нацелились на Велеса. Солдаты застыли, ожидая приказов. Истошно завизжала Таня. Послышался глухой удар, и Таня замолчала. Видать, опять ей в зубы прилетело. — Так еще уволится Таня. Надо бы и зарплату поднять. «Лом, не дергайтесь! Сидите смирно!» — заорал Виллис слегка обеспокоенно. Генерал, чьи солдаты уже держали на мушке веку с ломом в приемной, ухмылялся улыбкой победителя. На миг улыбка дрогнула. Он вообще ожидал страха и истошных воплей сопляка о помощи, которую ему попытается оказать его охрана. Потом, конечно, он ждал от юнсамыра слезных молебнов о пощаде, сразу после нескольких выстрелов убивающих двух туповатых охранников в приемной, старый генерал принципиально считал юнцами не достигших сорока лет мужчин и всех не служивших в армии, включая пенсионеров, когда-то откосивших от службы. Вместо этого беспокойство за гостей, что генерал все же сщл за нередко ошибочное первые впечатление. Генерал, я считал вас разумным человеком. Строго и немного грозно произнес мыр. «А вы устроили настоящую истерику». «Да что ты!» Ярко-красный от нахлынувшего гнева начал было генерал. «У меня есть множество очень веских аргументов в пользу сказанного». «Хм!» Генерал все еще кипел от ярости, но с полминуты, подумав, все же повернулся к своим солдатикам. «В ту комнату! Живо!» И держите на прицеле всех, кто сунется. Никого не выпускать. Малейшая попытка сопротивления — открывать огонь на поражение. Выполнять. Солдаты поспешили исчезнуть. Когда они закрывали дверь, из приемной раздался мрачный, немного злой, но холодно-спокойный голос лома. — Босс, вы уверены? — Да, не вздумай буянить. Генерал немного нервничает, но все в порядке. Туманов хмыкнул презрительно и снова сел в кресло, теперь закинув нога на ногу. «Теперь, я так думаю, сопляк ни о каких деньгах речи быть не может», — «важно говорил генерал, — ты просто забудешь обо мне и уничтожишь компромат на меня. Или я пристрелю тебя прямо здесь. А еще лучше на кордон увезу и выброшу в зону». «Теперь, во-первых, генерал», — бесцеремонно прервал его Велес, чего тот снова начал закипать. «Увести меня у вас не получится», — «А попытайтесь. Мне придется возиться с пятью трупами. Вы же четверых солдат взяли с собой, нет?» 10 «Десятерых. Остальные уже держат на мушке твоих юнцов внизу. Они, видишь ли, решили разоружить моих людей. Ха! Я им, блядь, разоружу!» «Надеюсь, мои парни из ваших никого не покалечили?» Сочувственно и виновато поинтересовался мэр. «Нет!» «Что?» Генерал решил, что ослышался. «Кого покалечили?» «Моих?» «Ну, значит, они выполнили мои указания в точности». «Какие еще указания?» Генерал наклонился к столу ближе и зашипел. «Щенок, ты еще не понял, с кем говоришь? Не врубаешься, что я могу с тобой сделать? Какие аргументы? В темпе излагай, и мы похохочем вместе. А потом я уеду, а ты застрелишься». «Ну, вряд ли я застрелюсь. Панически боюсь, знаете ли, огнестрельного оружия» тоже наклонившись, доверительно поведал мэр к генералу. Взбелениться по новой тот не успел. Велес продолжил речь. Аргументов у меня ровно 50 миллионов. А? У генерала мгновенно спутались мысли. Чего? Рублей? Я вас вроде не оскорблял, генерал. Так зачем же вы ругаетесь такими неприличными словами? Евро, конечно. А Авш очень мудро заметил по этому поводу Туманов. Замолчал, задумался, тряхнул головой и глухо ответил. «Издеваешься, юнец. Откуда у тебя такие деньги? Ты вообще кто, блин?» «Вот именно этот вопрос вам следовало задать, едва вы сюда вошли. А не размахивать вульгарным всяким огнестрельным железом». Велес помолчал, отбарабанил пальцами какой-то мотивчик и заговорил снова. «Только ответа вы все равно не получите». «Скажу, и вас придется убить», — генерал неуверенно ухмыльнулся. «Если вам повезет, и вы улизнете отсюда живым, вас уничтожат после...» «Меня, кстати, тоже». «Такая информация стоит жизни, причем всей, иногда даже буквально». «Но, допустим, улизнуть — это громко сказано». У меня тут десять солдат, и вся твоя охрана стреножена. А вот э, сколько людей вы видели внизу? Четверо. Все на прицеле. Генерал замолчал, крепко стиснув челюсти, и нехорошо покосился на стену кабинета. «Именно», — кивнул мэр. «Следовало сначала проверить кабинеты. Они закрыты. Но если бы вы были более внимательны, генерал, то заметили бы, что закрыты они изнутри». «Вы заметили таблички «бухгалтер» и «заместитель»?» «У нас бухгалтерия внизу, а замов у меня нет». «Обычно кабинеты пусты «Обычно». «Да, не спешите засылать своих ребят по кабинетам. Снизу тоже не только девочки у окошек и пацаны на воротах». Генерал склонялся к приказу начать боевые действия. Велеск, как бы между прочим, заметил. «Мои парни вооружены глазами духа». Ваши ребята погибнут почти мгновенно. — Глаз духа — запрещенное оружие, — пробурчал генерал. — Есть мнение, что его вообще не существует. — Есть. — мэр опять кивнул. — Хотите, проверим его справедливость, либо ошибочность. Генерал сглотнул и отрицательно замотал головой. От глаза не существовало защиты, за исключением цельного куба из догонита б Кислотное оружие, стреляющее небольшими ломкими капсулами, взрывающимися при поражении цели. В облаке образовавшихся брызг кислоты человек мгновенно превращался в частое решето. Причем самый тяжелый бронежилет прожигался насквозь за долю мгновения. Органика еще быстрее. Одной капли хватало, чтобы за три секунды проесть метр высокопрочной стали. мало изученная ее просто невозможно было изучить, кислота — порожденная одним из растений зоны, даже догонит А проедала. Правда, не сразу. Кто бы мог подумать, что когда-то обычный одуванчик мог породить растение, чей сок являлся сверх всяких мер едкой кислотой. Все-таки зона — это самое чудесное из всего, что случалось с Матушкой-Землей. Знаете, патроны, точнее, капсулы к глазу — очень дорогая вещь, просто чудовищно дорогая. Пожаловался мэр-генералу. «У меня тут где-то даже маленькая ванночка есть с этой кислотой. На литр примерно. Из догонита Б. зайти держу так. Поразвлечься. Кстати, представляете, вот десятитысячная банкнота американская практически сразу исчезает. А тысячная еще с пару секунд лохмотьями плавает. Удивительно, правда? А вот евро, я тебя понял». Генерал задумчиво кивал сам себе, взгляд затуманился. Он о чем-то напряженно размышлял. «Деньги тебя не интересуют. У тебя их достаточно. И ты не просто зачуханный политишка, дорывавшийся до кормушки. Американцев не любишь?» «А что?» «Америкосы, говоришь?» «Да, знаете ли, мутные они какие-то», — поморщившись сообщил Велес. Все они на баксы свои поганые меряют. Все бы им купить или продать. Америкосов я не понимаю. Изворотливые, жадные. Да, в конце концов, из них ведь по-русски почти никто не говорит. Чурки одним словом. Хе -хе, что правда, то правда. Впервые за весь разговор по-настоящему улыбался генерал. Чем-то ему насолили заграничные товарищи по разуму. «Проход, говоришь?» «Двусторонний? То есть ты будешь переправлять людей туда и каких-то забирать обратно? Так?» Велес с улыбкой кивнул. Генерал, нахмурившись, хрустнул пальцами. «Я, конечно, не сильно ты и против. Но, видишь ли, парень, вынужден тебя огорчить. Этот бизнес уже занят. Там работают очень серьезные люди. И доход мой совсем неплохой. Скоро дачу под Москвой куплю, так что...» Я даже не знаю. Вы говорите о змее? — Хм, да. Генерал удивился искренне, но ненадолго. Хитро прищурился. Вот если бы змей, к примеру, рано поутру не проснулся бы или в аварию попал. Нынче ведь как с ума все посходили. Так или хачат на дорогах, так или хачат. Вот тогда бы некому стало бы заниматься этим... э делом. «Змей мой человек». Генерал забавно моргнул двумя глазами. «Твой? Подожди. Артефакты, что офицеры с купщиком толкают? Грек, Нарзан, Зяблик, Димон? Стоп!» Велес сверкнул глазами так, что генерал вновь удивился. Оказывается, за этой маской спокойствия и вежливости хорошо воспитанного человека скрывался кто-то весьма дикий и даже кровожадный. «Зяблик!» Этот человек работает без моего разрешения. Будьте любезны, уходя, оставьте всю известную вам информацию по всем известным вам скупщикам. Раз уж у нас теперь общий бизнес, нам стоит поддерживать друг друга и пресекать всяческие попытки посягательства на монополию нашего бизнеса всевозможных преступных элементов. Ладно, оставлю и своих тряхну насчет контактов. Генерал внимательно смотрел на мэра, с таким лицом, будто увидел его только что и впервые. — Не так давно один мой офицер получил заказ на поимку зомби. — Он исходил от тебя, парень? — Если не от меня, то заказчик уже дышит сквозь землю. Или озеро. — весело улыбнулся мэр, так весело, что стало сразу ясно. Его это был заказ, и только от него здесь и могли исходить такие заказы. — Твою мать! — генерал уныло хмыкнул. «Слушай, если у тебя все здесь так плотно схвачено, все те преступные группировки, как я считал, конкурирующие, работают на тебя, то на нахрен тебе платить мне такие бабки? Ты ведь и так через кордон только что с плакатом «Пропуск оплачен» не ходишь. В чем подвох?» «Вы правы, генерал. Подвох имеется». Велес провел ладонью по волосам и тяжело вздохнул. «У меня давно есть ключи от всех ваших дверей» и куплены билеты через все коридоры кордона. «А теперь я хочу купить и стены, и мебель». «То есть...» — генерал нервно облизнул губы. «До него дошло, о чем идет речь. Ты хочешь купить кордон? Мой участок кордона со всеми потрохами?» «И потрохами, и фундаментом. Через вас будут проходить не только люди». Техника, оружие, еда, оборудование, может, даже мебель какая-нибудь. И возить все это будут ваши вертолеты, ваши БТРы, а охранять в основном ваши солдаты. Камуфляж всего этого безобразия ляжет, конечно же, на ваши усталые плечи. Генерал начал ерзать на стуле. И было от чего За такие дела, если они вскроются, его расстреляют, даже несмотря на отмену смертной казни. И весь личный состав кордона тоже, включая домашних животных и служебных собак. э э я не могу на это согласиться!» выдавил, наконец, генерал. С огромным сожалением выдавил, едва не плача. Он только что отказался от такой пенсии, какую мог себе позволить разве что император какой-нибудь из древних времен. «Да», — Велес огорченно вздохнул и устало сутулился. Я ведь не сильно надеялся, конечно. Просто думал, а вдруг? Вдруг согласится генерал Туманов, и мы вместе с ним заработаем много-много денег. Вот и пригласил вас к себе. Думал, пятьдесят миллионов — очень солидная сумма. А учитывая, что за каждую поставку туда или обратно вам будут платить отдельно, и вашим солдатам, и офицерам тоже, думал... «Учитывая все это, вы непременно согласитесь?» «Видать, не судьба». «Что с вами, генерал?» «Мне...» Генерал бессильно дергал узкий воротник кителя, дрожащей рукой. Лицо его пошло пятнами и непрерывно меняло цвет с бледного на ярко-красный. «Мне что-то нехорошо. Душно тут у вас, Алексей Сергеевич». «Вы позволите...» Элис поднялся и подошел к генералу, протянул руки к его шее. Генерал не ответил, у него начали закатываться глаза. — Не беспокойтесь, сейчас вам станет лучше. — Сердце генерал? — Нет, не сердце. — Что-то не так у вас с давлением? Генерал не слышал слов и не чувствовал пальцев мэра, почти нежно ощупывавших его грудь и шею. Пальцы остановились в районе шеи. Несколько плавных движений, одновременный резкий тычок костяшками пальцев. Генерал даже застонал, едва слышно. Видать, больно было. Еще несколько движений. Виллис вернулся на свое место. «Что?» «Прошу прощения, мне, видимо, стало плохо», пробормотал генерал, приходя в себя. Он неуверенно смотрел на дрожащие свои пальцы. Голова плавала из стороны в сторону, Взгляд был затуманен и какой-то погасший, что ли. «Вы едва не умерли», — Велес пожал плечами. «Если не начнете лечиться, следующий приступ станет последним, и даже мои знания тут не помогут. Я и сейчас не уверен, что вы не помрете у меня прямо на пороге». «Что вы сделали?» Генерал быстро приходил в себя. Но видно было, что он испытывал стыд. Туманов не просто следил за своей физической формой, Он жутко переживал и очень стыдился того, что возраст уже не позволяет ему поддерживать эту фигуру. И, видимо, он решил, что крепкий дух непременно окажется сильнее стареющего тела. Только что генерал едва не заплатил сполна за свое упрямство и небрежение к своему телу. «Массаж», — Велес пожал плечами. «Ему я обучился благодаря тому же, что позволяет мне держать в руках весь этот город. На самом деле это совсем несложно». Особенно после трех месяцев практики и двух трупов, получившихся в результате э, э, практических занятий. В смысле? Массажи бывают разные. Велес мило улыбнулся. Этот изначально был разработан для бесшумных и, так сказать, затяжных убийств любителей массажных салонов. Затяжных? Человек умирал через 3-4 дня после массажа от инсульта. — И зачем такому человеку, как вы, знать такие вещи? — буркнул генерал. Он думал, и разговор этот его не интересовал, как и ответы мэра. — Иоанн всегда занимал высокое положение. К примеру, довольно долго я занимался устранением. Соответственно, и знания получал необходимые. Да — Да-да, замечательно. Генерал не услышал ни слова. Кивнул головой и замолчал, полностью погрузившись в свои мысли. Молчание длилось минут 10 не меньше. Наконец генерал поднял голову. «Неужели, получив кордон, вы сможете получать такие прибыли, что сможете платить за хм, наши услуги такие деньги?» «Конечно. Пока есть кордон, прибыли будут такими, что вам лучше и не знать об их истинных размерах. Для меня приемлемо названная вам цена. Это немало для меня, но и не слишком много, генерал». «Хорошо». Туманов поднялся, чуть накренился, его еще шатало, и немедленно выправился. «Вот что значит армейское воспитание». «Как только на этот счет поступят ваши аргументы, я сообщу о времени первого прохода через укрепление». Он достал из кармана маленький блокнот, взял со стола ручку. Осклабился в улыбке, протягивая Велесу бумажку с длинным набором цифр. «У нас там не всегда безопасно» а я не прощу себя, если люди моего компаньона попадут под прорыв. «Не надо!» — он оттолкнул руку генерала. «Мы знаем этот номер». «Мы? Вы его не можете знать!» Изумился Туманов, шокированно пялись почему-то на бумажку с цифрами. «Он даже не на мое имя!» «Счет по-прежнему в Швейцарии?» — заинтересованно осведомился мэр. Даже приподнялся и любопытно заглянул в бумажку. «Коды доступа прежние?» «Счет на имя Александра Романовича Луконина?» «Черт!» — прорычал генерал. «Какого хуя?» «Вас проработали до самых трусов, господин Туманов. Едва здесь появились мы». «Но в Швейцарии!» — взвал генерал, скидывающий на этот счет все свои левые заработки. Кстати, нехилые заработки. Насчет дачи он скромничал. Нынче генерал мог с нуля отстроить себе очень неслабый дворец правда на этом счет показал бы дно на чужое имя через тэнсфилс никто не знает что у них есть эти счета никто о них вообще не знает тэнсфилс велес понимающе покачал черепом знаем такое знаем вы даже не представляете как трудно нам было наладить этот банк в нужную сторону а какие проблемы были с теневыми клиентами на вроде вас ужас просто Рекламу же не дашь. Успешно сокроем ваши доходы от всего долбанного мира. Тяжко нам пришлось. Генерал ничего не сказал. Спрятал бумажку с номером. Оправил китель и повернулся к двери. Едва он взялся за дверную ручку, Велес позвал его. «Генерал!» Туманов не обернулся, только спина напряглась. Чувствовал, что сейчас услышит что-то такое, что услышать не хотел бы. Могу ли я передать привет одному очень хорошему и алчному господину? — Кому? Я передам, — проворчал генерал, все так же, не поворачиваясь. — Черепу, — спокойным голосом произнес Велес. — Передайте привет Черепу. Скажите, что мы решили забыть о нем. Начисто. Теперь мы работаем с генералом Тумановым. Но если его личный бизнес не будет расти выше сегодняшней нормы, «А еще лучше, исчезнет вовсе, мы не обратим на это внимания. Сделаем вид, что не видим». Генерал медленно, очень медленно повернулся. «И почему меня это совсем не удивляет?» Сказал Туманов, уныло кривя губы в чем-то, что, наверное, могло бы стать улыбкой. «Считайте, что череп больше не имеет никаких дел на кордоне. Пусть череп исчезнет в небытие» останется только Туманов». «Прекрасно! Мы сработаемся, генерал!» Туманов повернулся и вышел. На пороге он чуть слышно прошептал. «Кто же вы такие, мать вашу?» Велес широко улыбнулся. «Классно он завернул этому генералу про ванночку. Хе -хе. Нет тут никакой кислоты, конечно». Да не смог бы Велес, довольно почтительно относившийся к фигуре господина Бакса, так измываться над его бумажными детьми разного достоинства. И все-таки отлично все получается. Проблемы решены. Велес потянулся всем телом, млея от удовольствия. Потянулся в нижний ящик стола, чтобы выпить немного вина. Вспомнил, что там только водка, и передумал. Залез на стол, повинуясь сиюминутному порыву, и начал отплясывать, насвистывая незатейливую мелодию. «Босс!» — спустя несколько минут вошел в кабинет лом. Он держал в руках список с именами и адресами скупщиков. Кое-где просто адреса, где проводились встречи, оставленные генералом. Застыл на пороге, глядя на босса, выкидывающего коленца посреди рабочего стола, причем насвистывающего, что-то идиотское и с закрытыми глазами. «Попозже сойду, когда вам станет лучше», Тихо — тихо-тихо прошептал лом, чтобы, не дай Боже, не услышал босс, выходя прочь и аккуратно прикрывая дверь за собой. Уже через неделю позвонил Туманов и спросил о времени прибытия первого груза. Счет генерала солидно потолстел, и последние сомнения старого солдата растаяли, а кидым от костра тает в ветвях всякого древесного типа». Мэр вежливо поприветствовал генерала, сообщил, что для начала на кордон прибудут пять молодых людей для стажировки в рядах его доблестных воинов, а уже потом пойдет груз. В конце Велес, проявляя высокую культуру речи, не меняя тона, которым излагал поток вежливых слов, добавил «Генерал, хуй вы шифруетесь!» На том конце воцарилась гробовая тишина. «Все телефоны вашей базы чисты от прослушки!» «Откуда вы знаете?» Сдавленно отцвались на том конце. «Шучу, не знаю я». На другом конце послышалась громогласная неприличная ругань. Даже по-украински. «Генерал, прекратите! Любой телефон, с которого вы позвоните мне в мэрию, прослушать невозможно». «Вы что, идиот?» — взвал генерал. «Если жучок у меня в трубке, а?» «Да хоть у вас в жопе!» С моего сигнала по принятии звонка На трубу звонившего непрерывно исходят сигналы во всех известных спектрах. Если в комнате, из которой вы говорите, никого нет, вас никто не услышит, а жучки будут передавать просто треск. — Какие сигналы? В каких еще спектрах? Вы что, мать вашу, несете? — уже чуточку спокойнее отозвался Туманов. Если вы специалист по этой дребедени, добро пожаловать, и мой хороший друг с жутковатым прозвищем вам все подробно разъяснит. Если нет, увы, я, честно говоря, сам не до конца понял. Да прекратите ругаться, мы все испытали. Ни один жучок не работает, если звонок идет через фон. А? Это то самое устройство, которое блокирует жучки. Да, точно. Только есть один изъян, незначительный. Какой? «Ну, все испытатели устройства получили рак мозга». Велес, скривившись, отстранил трубку подальше от уха. Оттуда неслись дикие матерные вопли. Когда они стихли, Велес заговорил вновь. «Я пошутил, генерал». «Да правда, пошутил. Мы до сих пор не знаем, от чего они умерли и...» Велес с удивлением посмотрел на трубку с новой силой истаргающую матерные слова и выражения. Однако он совсем не понимает шуток. Все же генерал вскоре успокоился, и Велес больше не позволял себе отвлеченных разговоров. Правда, в тот самый день среди солдат прошел слух, что генерал совсем не в духе. Ни с того ни с сего, громогласно матерясь, он долго пинал телефонный аппарат в комендатуре, пока тот не стал похож на блин. А потом почему-то достал пистолет и выпустил в несчастный аппарат всю обойму. Генерал не верил в надежность неведомого устройства. И, кстати, правильно делал. Фон сейчас использовался организацией во всех важных телефонных переговорах, включая переговоры с видеоканалом. Но, тем не менее, 100% гарантии от прослушки он не давал. Поэтому разговоры повышенной важности, такие, например, как с арабом, всегда велись в завуалированной форме и никогда открытым текстом. Но одно дело араб... Другой — генерал одного из десятков гарнизонов, раскиданных по всей немалой длине кордона. Возможно, их разговор с генералом прослушивался. Мысль вообще-то идиотская, но все может быть. Да только вот если каким-то чудом, мифическому слухачу удалось подслушать разговор, несмотря на все устройства защиты, фон был лишь одним из нескольких, сей разговор будет переправлен одному архиважному человеку из военной разведки. Человек немедленно примет меры, отработает свое второе жалование, уничтожив запись и приложит максимум усилий для сокрытия самого факта общения мэра с генералом. Впрочем, даже эти меры будут лишними. Правительство смотрит сквозь пальцы на все, что связано с незаконной торговлей такими прекрасными вещами, как артефакты. Причин много, и одна из них – организация. Лично Велес мог только посочувствовать тому идиоту, который всерьез попытается пресечь переброску артефактов через кордон. Если операции, связанные с наркотиками, камуфлировали очень тщательно, то с артефактами все было намного проще. Государства не слишком рвались начинать борьбу с этим явлением, часто полезным и для них. Спустя два часа к кордону выехали на служебной машине 5 человек, известных мэру как Лом, Тит, Ляп, Щеголь и Сега. Им предстояло попробовать зону на вкус и постараться не дать ей попробовать на вкус их. Все пятеро должны были принять участие в нескольких вылазках военных в километровую зону отчуждения внутри охраняемого периметра и понюхать аномального пороху. Причем в обычном солдатском обмундировании и с безнадежно устаревшими калашами. — Зачем? — вот и Лом спросил, и Кеша тоже. Велес ответил. — И отправились ребята повышать квалификацию. За каким только так никто и не въехал, а более подробно никто и не разъяснял.